Но почему? Между тем, как судьба была настолько добра, чтобы сделать тебя незаурядным мужчиной, ты норовишь выглядеть заурядной женщиной. Помилуй, Сократ, разве ты ни разу не целовал меня, когда я был молод? Сократ расхохотался. Этого ты и от других мужчин получал в достатке, мой милый алкивиат. Я же просто увлекся эксцентричной фантазией развить твой разум и твою душу. «И какой бы из этого вышел толк?» «Я надеялся увлечь тебя жизнью философа». «А такая жизнь, кому она принесла много добра?» «Мне она, во всяком случае, дала постоянное занятие». «Люди хотят большего. Не стоит слишком переоценивать мышление». «Оглянись на историю, дорогой мой Сократ, и ты увидишь, что все могучие идеи, наиболее сильно трогавшие людей – были глупы е и поверхностны, но никогда глубоки. «Наверное, мне следует быть благодарным за это, поскольку я оказался к ним невосприимчив и оттого имел достаточно времени, чтобы поразмыслить на свободе. Ты же удивляешь меня и своими политическими взглядами, — серьезно сказал Сократ. Я готов был предсказать, что ты с твоим воспитанием и происхождением станешь проспартанцем и сторонником мира». А ты принялся замышлять новую войну со Спартой в тот самый час, как закончилась прежняя. «А как бы еще я смог оставаться политиком?» — спросил а л к и в и а т «Нынче среди политиков, желающих мира со Спартой, водятся даже демократы и дельцы. Ты ждал, что я встану за ними в очередь?» «Но что тебя так воодушевляет?» Ведь если ты преуспеешь и отправишься воевать в Сиракузы, ты погубишь Никиев мир, и у нас здесь снова начнется война. На это я и рассчитываю. Зачем тебе это? Затем сказал Алкивиад, что этот мир называется Никиевым. Ага, а если бы он назывался Алкивиадовым? Тогда я объявил бы его божественным. Спартанцы обошлись со мной пренебрежительно. Им следовало настоять, Сократ, чтобы переговоры вел я. Моя семья всегда отстаивала их интересы в Афинах. Ты был тогда слишком молод. Для меня это не довод. Мир, легкомысленно заметил Алкивиад, это действительно благословение Божие. Мир представляет возможность затевать войны в других местах, и великая цивилизация вроде нашей выглядела бы полной дурой, упусти она такую возможность. «Мы клятвенно обещали помощь нашим верным друзьям в Эгесте», — напористо произнес он в народном собрании после того, как закончил Никий. И эти слова удивили многих, до той поры не ведавших о существовании Союза Афин с далекой Эгестой, равно как и тех, кто, подобно Никию, не считал, что к военным обязательствам, даже если они существуют, стоит относиться с уважением. кивиат намеревался преподать им урок. Мы вынуждены замышлять новые завоевания, потому что наш успех привел нас к опасному рубежу. У с п е х всегда приводит нации к опасному рубежу, за которым мы можем оказаться во власти других, если не будем сами властвовать над другими. Если мы не будем добавлять новые земли к нашей империи, Мы рискуем потерять и те, что имеем. О п е л о п а н е с ц а х скажу лишь, что они никогда не были более бессильны против нас. Они могут вторгнуться к нам только по суше, а это они в состоянии сделать, даже если мы не пошлем э к с п е д и ц и й Что же до моей молодости и отсутствия опыта напомню вам, что это я объединил самые могущественные из независимых держав Пелопонеса причем безо всякого риска и крупных расходов со стороны Афин, и принудил л а к е д е м о н я н в один день выставить все свои силы в битве при Монтинеи. Правда, они тогда одержали победу, но то была великая победа и для нас. Мы не потратили денег, не потеряли ни одного человека. Они же поняли, какие хлопоты мы им способны доставить, и разуверились в своей способности справиться с нами. Подумайте о том, что наш город, если он так и будет жить в мире, сам себя истощит, как уже случалось с другими, а искусность его во всех делах человеческих одряхлеет. И напротив, если он постоянно пребудет в борьбе, он станет обогащаться новым опытом и приобретет им больше, нежели привычкой к всегдашней обороне.